Золотые монеты и уговор Жил в местечке человек, который любил изучать Тору. Было у него свое дело, жена помогала ему, и все шло как по маслу. Но однажды он разорился. Чтобы прокормить любимую жену и детей, он поехал в дальний город и стал учителем в Хедре. Учил детей и в Риту. В конце года получил он заработанные деньги сто золотых монет и хотел послать их любимой жене, но в те времена еще не было почты. Тот, кто хотел послать деньги из одного города в другой, должен был передать их с кем-нибудь, кто туда ехал, заплатив, конечно, за услугу. Как раз через тот город, где знаток Тора учил детей, проходил разносчик мелких товаров. И учитель спросил его, «Куда держите путь?» Разносчик назвал разные города, среди которых оказался и тот, где жила семья учителя. Учитель попросил передать жене сто золотых монет. Разносчик отказался, но учитель стал его уговаривать, «Господин хороший». Моя бедная жена в страшной нужде не может прокормить детей. Если вы возьмете на себя труд передать эти деньги, можете дать ей из ста золотых монет, сколько сами захотите. Жадный разносчик согласился, полагая, что сумеет провести учителя Торы. «Ладно, — сказал он, — только с условием, напишите жене, что я могу дать ей из этих денег, сколько сам захочу. У бедного учителя выхода не было, и он написал жене такое письмо. Посылаю 100 золотых монет с условием, что этот разносчик мелких товаров даст тебе из них, сколько сам захочет. Прибыв в местечко, разносчик позвал жену учителя, вручил ей письмо и сказал, «Вот письмо от вашего мужа, а вот деньги. По нашему уговору я должен дать вам из них сколько сам захочу. Вот я и даю вам одну монету, а девяносто девять оставлю себе». Бедная женщина просила жалиться над ней. Но у разносчика было не сердце, а камень. Он оставался глухим к ее мольбе и твердил, что муж ее согласился на такое условие, поэтому у него, разносчика, есть полное право дать ей столько, сколько он захочет, так что и одну-то монету он отдает по доброй воле. Жена учителя повела разносчика к главному раввину местечка, который славился своим умом и находчивостью. Внимательно выслушал Равин обе стороны и стал уговаривать разносчика поступить по законам милосердия и справедливости, но тот и знать ничего не желал. Вдруг Равина осенила мысль. «Покажи-ка письмо», — сказал он. Он долго и внимательно читал его. Потом сурово посмотрел на разносчика и спросил. «Сколько из этих денег ты хочешь взять себе?» «Я уже сказал», — ответил жадный разносчик. «Девяносто девять монет». Равин встал и сердито сказал. раз так «Значит, их ты должен отдать согласно уговору этой женщине, а себе взять только одну монету». «Справедливость? Где справедливость? Я требую справедливости!» — закричал разносчик. «Чтобы соблюсти справедливость, нужно выполнить уговор», — сказал Равин. «Тут черным по белому написано. Дорогая жена». Разносчик даст тебе из этих денег столько, сколько захочет сам. Сколько ты хочешь? Девяносто девять монет. Вот и отдавай их. И делу конец.